глава 36 всеволод владимирович держа в нагрудном кармане мнимый яд который находился в мензуре с крышечкой на сей раз несся к общежитию идея уничтожить ненавистного боброва настолько сильно въелась в его голову что он больше не мог терпеть в момент касания лба и дерева ему показалось что раздался какой-то взрыв но скорее всего это был плод его воображения все же силой влетел Куда не собирался. Его вот-вот чуть не раскусили. Его вот-вот чуть не убили по вине этого безмозглого вояки и карлика. Призрачный шанс уходил всё дальше и дальше из-под его усатого носа, и... Он просто уже устал. — Издевательство и искотство! Заявил он сам себе, когда после неудачной попытки телепортации, вместо того, чтобы сократить дистанцию, он влетел в дерево. Потер ушибленный лоб, нос и грудную клетку. «Чёртовы идиоты со своими проверками!» Телепортировавшись не туда, он оказался у парка. За мужским общежитием второго класса. И ровно в момент, когда он встал, чтобы прыгнуть уже в итоговую точку, из окна общежития вылетел старик. Лекарь не сразу узнал в нем Адольфа Брониславовича, который был явно изменён. Рога, закруглённые вовнутрь, весьма большие, как у горного барана. Красные глаза, отвисшие челюсть, из которой высовывался длинный язык и клинок в руках. Опа «Оп протянул лекарь, спрятавшись в кусты. «Это что у нас получается, академика держим Да ещё и чем-то сильным, а не просто третьесортной душой!» Ответ на этот вопрос он получил тут же, когда один из родовых наследников экзорцизма, а ныне Владимир Ильич, вылетел вслед за ним, а потом ещё и вояка. «И что же вы там делали?» — криво ухмыльнулся лекарь и, дождавшись, пока троица скроется, сам пошёл к общежитию. На его удивление комната пустовала. Нет, внутри, разумеется, было настоящее побоище. Что-то горело или взорвалось, но вот студентов не было. Ни Константина Боброва, от мысли о котором у лекаря печень начинала ныть, ни Мефодия Победы, который вечно нес всякий бред. «Занимательно», — просипел поднос лекарь. «И где же в такой поздний час у нас эта парочка? Ты вообще, что тут произошло?» Мефодий Победа появился в ту же секунду, как сам с собой заговорил лекарь. Хмыкнул, привлекая к себе внимание, и осторожно спросил. «А, вы тоже слышите самого себя, когда разговариваете?» Он криво улыбнулся и добавил уже другим голосом. «Этот старик тоже опасен! Он пришёл не просто так!» Вместо ответа лекарь телепортировался к Мефодию, который тут же сделал шаг назад в коридор. С размаху старик влетел в косяк двери, разбил себе нос и упал на пол. Студент тут же дал дёру, только спастись от лекаря тот не смог. Всеволод Владимирович нагнал неугодного психолога Мефодия спустя две минуты, непосредственно уже в самом парке. Зажал его у скромного деревца, схватил за грудки и чуть приподнял над землёй. — А ну, говори, что здесь произошло, и где второй студент? — он пытался не упоминать больше фамилию Боброва. — Говори! Мефодий обмяк, словно тряпка, и упал в обморок. Вернее, попытался прикинуться, однако лекарь сразу это понял. Бросил на землю, присел рядом и коснулся пальцем лба Мефодия. «Варёшь!» — прошепел старик. «В создании ты! Тебя, в принципе, вырубить невозможно, я же знаю! А ну говори сам, или я заставлю тебя!» мифодия затрясло сильно, как алкоголика. Но, тем не менее, его нутро, так его половина, которая отвечала за страх, победила, и он заговорил. «Бобров ищет подземелье, Адольф Брониславович...» Его губа затряслась. «Он... он...» «Одержимый, я уже видел», — кивнул лекарь. «С ним мы позже разберёмся». «Куда твой коллега делся?» «Брониславович за ним охотится?» да да, да да да Большего лекарю и знать не нужно было. Одержимый пенсионер высокого роста просто пытается выхватить добычу у него из-под носа. Нет, разумеется, было бы лучше, если бы академик убил Боброва, но за ним уже вышло двое, так что шансов, что Адольф Брониславович доберётся до этого живучего ублюдка, не было. В одержимых магах он не сомневался, конечно, но вот у вояки и карлики он был уверен на все сто процентов. Эти знают своё дело. Телепортировавшись глубже в парк и чуть не вписавшись в дерево, он прошипел себе под нос. «Убью тебя своими руками!» все свалим на адольфа г Бабер оказался просто потрясающе работоспособной животинкой за какой-то час он умудрился спилить больше 50 деревьев и уже не без помощи нашей троицы начал выстраивать самую настоящую плотину Только вот спустя мгновение, как я подумал о нём в позитивном ключе, тот испарился. Просто убежал куда-то в лес, и минут пять я вообще не понимал, что произошло. «Куда он делся?» — Виктория, кажется, была поражена не меньше меня. «Только что же был здесь». «Пять минут как ушёл», — недовольно ответил я, — «а это...» — указал пальцем на недостроенную дамбу. «Ни в какие ворота не лезет, он лишь наполовину всё собрал. Мы хрена с два сейчас переплывём». «Может, он просто ищет деревья покрепче?» — предположила Юлия. «Сам посмотри, ничего крепче берез не осталось». Мне лишь оставалось только согласиться с ней и просто ждать. Спустя некоторое время на душе стало как-то беспокойно. Я начал чувствовать опасность, хотя вокруг не было ни единой души, и в скором времени это чувство стало слишком навязчивым. Перед глазами все поплыло. Ноги стали ватными, а мысли слишком тяжелыми. Я сам того не понимая, зачем, сделал шаг и начал проваливаться. Словно под ногами не было никакой опоры и... В чёрной вспышке телепортировался в неизвестное мне место. Замер, глядя на бобра под моими ногами, который тыкал пальцев вперёд и шипел. — Корф! Корф! — Ты чего удумал, говнюк? — злобно проговорил я, понимая, что из-за этого существа я и телепортировался. — Это что получается? Я за тобой прыгать могу? следующий миг я понял, что оказался здесь неспроста. Перед моими глазами была очень удивительная картина. Адольф Брониславович, стоявший ко мне спиной, сцепился клинками с Владимиром Ильичом. Вокруг были странные метровые существа, которые состояли, как мне показалось, из лавы. Даже находясь чуть подаль от дерущихся, я чувствовал жар, который исходил от них. Двое, кстати, сдерживали известного мне вояку Артемия. «Пришел я сюда не просто так». Адольф Брониславович как будто почувствовал, что я появился здесь и чуть повернулся, показывая мне рога, красные глаза и отвисшую челюсть. И в следующую секунду он извернулся и ударил карлика. Тот парировал прямой выпад в голову и носком сапога оттолкнул от себя опасное лезвие, а затем вскинул руку по направлению к вояке. «Артемий, уйди!» — только и успел прокричать карлик, когда из руки академика Брониславовича вылетела кучка магмы. Красная в полёте и чёрная при приземлении Смоль сожгла сапоги вояки в ту же секунду, но не принесла никакого вреда. Однако на него уже с новым рвением накинулись не два голема, а все шесть. Искры, рыки и отборные маты — вот что было слышно на небольшой поляне, куда я попал. Адольф Брониславович наступал с неимоверной скоростью. Карлик еле-еле справлялся с ним. «Сдохни ты уже!» Карлик раздвоился прямо перед моими глазами и ударил одновременно с двух сторон. «Умри, падла!» Ловко отразив оба выпада, одержимый академик улыбнулся. «Это всё, на что ты способен!» Сверкнув красными глазами, прокричал академик. Тот же поворачиваясь половины корпуса, отражая выпад Артемия, который вырывался из лап големов. Затем он швырнул вояку магму, опалив тому часть лица. Шабати. Стоять на месте и ничего не делать я больше не смог. Выхватил клинок и тут же обрушил его на голема, который появился за спиной академика. Клинок, на удивление, очень легко прошёл через густые лавы и моментально умертвил это существо. Своим ударом я привлёк внимание остальных. Владимир Ильич тут же завопил. «Побрав! Уйди отсюда!» А вот высокий старик вместо того, чтобы ударить карлика, резко тёрнулся в мою сторону, поднимая над головой свой меч. Уйти от удара оказалось не так сложно. Несмотря на нечеловеческую скорость одержимого, я вильнул в сторону, тут же сокрушая другого голема, который появился из земли, и в следующий миг отразил прямой выпад в моё горло, парируя удар старика взмахом снизу. «А ты, как я посмотрю!» — улыбнулся Адольф Брониславович, пальцами уничтожая иллюзию карлика. «Умеешь мечом махать?» «Приходилось», — согласился я, глазами выискивая более выгодную позицию. И я не прогадал. Стоило сделать шаг в сторону, как старик сорвался с места и проткнул пустоту. А Владимир Ильич, оказавшись рядом со мной, злобно пробормотал. «Уйди, студент, пока головы не лишился!» «Лучше за свою голову переживайте». Парировал я, вскидывая руку, направляя её на Адольфа Брониславовича. «Гори!» — приказал я. Край мантии на плечах академика тут же загорелся. Под удивлённое выражение лица Ильича Адольф зарычал и попытался скинуть с себя пламя. «Это стоило ему одной руки». Артемий подлетел к нему в ту же секунду и рубящим ударом отсёк руку по самое плечо. Высокий старик озлобился и поднял вторую руку вверх, вызывая какую-то волну по земле. Мы тут же попадали на задницу от вибраций, и из земли начали появляться головы новых големов. Я вскочил на ноги и первым же делом поджёг академику волосы и создал воду под ногами, смешивая грязь. Академик начал спотыкаться и отвлекаться тем, что происходило на его голове. Это и стало его последним мгновением жизни. Карлик, пользуясь случаем, с размаха снёс его голову. Какого чёрта здесь происходит? Я подошёл к мертвецу, посмотрел на двух магов и продолжил: "И давно он одержим? А давно ты можешь?" Владимир Ильич был больше удивлён тому, что увидел, чем одержимому. Огнём стреляться, точнее, управлять, то есть, что это вообще было? «Неделю», — пожал я плечами, убирая меч. «А, может, и больше». «Это ересь», — прошептал Артемий, коснувшись моего плеча. «Такой магии не существует в природе». «Ага», — парировал я. «Как и синих демонов, как и капли, как и то, что вы сами видели своими глазами». Глядя на изумлённые лица магов, я раздражённо помотал головой и повернулся к бобру, который уже грыз новое дерево. Сделал шаг в сторону, но карлик опять привлёк моё внимание. «Ты куда ты собрался?» Он оказался возле меня, затем и вовсе перегородил дорогу. «Бобров, ты куда это?» «Как куда?» Я понимал, что уже особо-то нет смысла прятаться. Они сами всё видели. «Каплю убить надо, пока она тут всё не перевернула вверх дном. Мы там плотину строим, чтобы в подземелье спуститься и переплыть реку». «Плотину? Подземелье?» Вояка, кажется, был в большей степени шока, нежели Ильич. «Бобров!» «Ты что от нас скрываешь?» Я не стал отвечать. Да и что тут можно было скрывать? Вокруг творится сплошная дичь. Все-таки маги увязались за мной. Попутно я ввел их в курс дела, но всю информацию не выдал, только ту, которая была нужна. Получить в помощь двух воинов, а они ими являлись, было лучше, чем отправиться в подземелье втроем. Я это прекрасно понимал. Девушки и убийцы встретили подмогу с удивлением, конечно, но против такой компании ничего не имели. Бобер за 10 минут дотащил последние бревна, за которыми он первоначально и ушел в лес, и спустя мгновение я первым вступил на еле державшуюся деревяшку. Понял, что сверху мне не пройти, спустился в воду и почти без течения, которое должно было меня сбивать, спокойно начал плыть. Бобёр, к слову, всё это время плыл рядом. Остальные прыгнули в воду не сразу, что-то делали на том берегу, подвязывая что-то к ногам. И спустя пару минут мы двинулись в новую местность, неизвестную никому из нас. Парковая, а точнее лесная часть внутренней стены третьего контура виднелась из-за высоких макушек. Мы были почти у самой стены. Ну, не почти, а километрах в трёх. И уже с первых шагов по лесу послышались первые противники. На нас вышло небольшое стадо каких-то странных пятнистых оленей с хищными пастями и длинными хвостами, на концах которых виднелись шипы. «Это ещё что такое?» «Я не мог не удивиться. А, Владимир Ильич?» Перед тем, как кто-то ответил, мой питомец вышел вперёд нас, встал на задние лапы и хищно, судя по интонации, заверещал. — Так коров, коров, коров! — Какой-то неизвестный тип монстров, — пожал плечами карлик. Тут другой берег реки, где мало кто бывал. Наверное, они переплыли. — А разве копытные? Я явно понял, что это было подобие олени Могут плавать, а дышать? А если утонут? Ответом было простое. «Ну, они же монстры!» После началась короткая битва. Я успел обнажить клинок сразу, как на меня ринулась первая тварь. А было их не меньше десяти штук. И с какой-то слишком уж лёгкостью в руках разрубил монстра напополам, выпуская наружу литры голубой крови. Мой бобёр оказался тем ещё воином, из-за чего я уловил явные ассоциации в бобролюдах. все они. Бобриные, опасные. Даже это маленькое чудовище. Бобёр в длинном и не совсем реальном для своей комплекции прыжке перевернулся и закрутился вокруг себя самого. И своим хвостом просто размозжил череп оленя. Щелчок был такой силы, что хруст, казалось, разнёся по всему лесу. Расправились с оленями быстро. Под конец, когда остался всего один противник, я позволил себе воспользоваться силой меча, которую в любом случае нужно было осваивать. Это оказалось проще простого. Коснулся кончиком лезвия меча земли и захотел, чтобы земля провалилась под ногами противника. Если бы я пожелал подобное без меча, то земля бы еле-еле сдвинулась в небольшой площади, хотя по итогу меч лишь слегка усилил мой посыл. Олень зарылся в землю на полметра, после чего я снес его башку. Мы нашли проход под землю лишь спустя полчаса. Всё это время мы просто блуждали вокруг него, потому что просто не видели никакого прохода. Когда я сверился с картой, приметил неприметное нахождение прохода в земле и достал свой клинок. Маги и убийцы как-то недобро переглянулись. «Ты так не найдёшь», — заявил Артемий. «Если ты планируешь протыкать землю до тех пор, пока меч сам не провалится, ты быстрее его затупишь или сломаешь, чем найдёшь крышку». «Мы можем вернуться обратно и открыть архивы Академии». Вместо того, чтобы как-то ответить ему, я просто всадил клинок в землю и пожелал. Пожелал, чтобы землю перед оружием немного потрясло. На удивление, это помогло открыть крышку, которую уже давно припорошила земля, которая не один десяток лет осыпалась на саму поверхность. А спустя еще некоторое время мы все же смогли очистить крышку и, дружно, ухватившись за большое толстое кольцо, открыли проход в новую местность. Внутри было темно, плохо пахло тухляком и сыростью, и в целом было как-то низко. Вики и Юлия оказалось вполне нормально при их низком росте, как и Карлику, а вот мне и Артемию приходилось идти вперед, чуть сгорбившись. Когда я вспомнил про свет и зажёг огонь в руках, то сразу понял, на что этот туннель похож. «Ничего не напоминает?» — улыбаясь, спросил я, когда мы пошли по туннелю, который явно нарыл крот. «То же самое, что и лабиринт под землёй, в том же исполнении». И Виктория не понимала моего посыла. «Ну, тоже вырывали вручную». «А вы уже были под Академией?» — удивился Ильич, но больше ничего спрашивать не стал. Я не стал им рассказывать полную легенду про людей, которые жили здесь под землей. Но не упомянуть их было бы неправильно. Маги это и так явно слышали, так что если захотят, сами девчонкам расскажут более детальные моменты. Готовьтесь к тому, что мы встретим тут невысоких и слепых людей, скорее всего, с некоторыми дефектами или мутациями. Почему? Юля тут же оживилась. Откуда ты знаешь? Когда получил местонахождение этих подземелий, поделился я, я также узнал, что раньше здесь жили подземные люди, то ли заблудшие, то ли затерянные, не помню, как их обзывали. «Я знаю, о ком ты говоришь», — тут же поддержал диалог Артемий. «Серокожие существа, которые жили тут ещё до появления человека. Поговаривали в легендах, что они ужасно ловкие и быстрые строители, способные возвести город под землёй всего за год». «Ага», — согласился я. А еще их уничтожили, или же они сами слиняли, когда маги начали сильно наглить. Со мной никто не стал спорить. Всеволод Владимирович наблюдал за двумя магами и тремя студентами издалека. Боброва-то он узнал сразу, еще там, на реке, как и его противного питомца. А вот к девушкам пришлось приглядываться. Но всё равно вскоре он узнал Викторию Шелест, девушку из особо опасного рода убийц, и не менее опасную Юлию Потаку. Ну а то, что к ним в помощь пришёл Карлик и Артемий, удивило его до глубины души. — И что же вам, ребятишки? — проговорил он сам себе шёпотом. — Нужно здесь в такое позднее время, да ещё в таком сильном составе. Ответ на свой вопрос он так и не получил но зато с удивлением наблюдал за их дальнейшим движением. Спустя каких-то пару минут, как он сблизился с ними и начал гадать, как же убить тут Константина. Тот самый Константин воткнул клинок в землю, и земля задрожала. В следующую секунду пятерка бросилась к небольшой обвалившейся яме и выкопала самую настоящую дверь в земле. Открыла крышку и скрылась внутри. О том, что на территории Академии есть сотни различных проходок, лекарь прекрасно знал. Но чтобы здесь, на другой стороне реки... «Занимательно!» — прошептал он, и в короткой вспышке оказался прямо около прохода под землю. Остановился, задумался и все же решил спуститься вниз. Понимая, что в темноте хрен, что рассмотришь обычными глазами, он щелкнул себя по уже сросшемуся носу, ткнул указательным пальцем в оба глаза и сменил видение. Теперь он видел и в темноте. — Охота началась! — прошептал он, быстро перебирая ногами, чтобы нагнать магов и студентов. И, наконец, завершить начатое.